Меня ведь предупреждали. Вас, Комеранда, зловредный дух, а они его сообщницы. Я своими глазами видел, как они превращались в летучих мышей. Но, похоже, я с самого начала был у него в руках. Интересно, какая часть жителей городка действует с ним заодно. Сальвадор Медина, пожалуй, все же нет. Готфрид Хельсинг... Насчет телефона сказал правду, но в остальном напустил туману. А остальные? Не плели ли они заговор против меня? Не разыгрывали ли грандиозный спектакль, повинуясь властным требованиям Васка? Какие денежные суммы здесь перешли из рук в руки? Не состоят ли все эти люди в каком-нибудь оккультном масонском обществе вроде «Опус Дэй»? и как далеко в прошлое идут нити заговора. Таксист Бивар, сотрудник службы иммиграции, странный экипаж самолета по пути из Бомбея. «Одним кусом пять», — сказал васка Именно так и сказал. Не тянутся ли сюда некие щупальца от взорванной виллы в бандре, не месть ли это мне со стороны жертв, Я почувствовал, как мой разум дрейфует, словно сорванный с якоря корабль, и прекратил мои беспочвенные и бесполезные умствования. Мир все равно непознаваем он тайно за семью печатями. Мне следовало сосредоточиться на загадке текущего момента. «Итак, одинокий рейнджер и его верный Тонто заперты воинственными индейцами в горной долине», — сказал Васко Миранда, — Садышкой, и поднимаясь по лестнице позади меня. «Одинокий рейнджер говорит, игра окончена, Тонто. Мы окружены», а Тонто отвечает, «Что значит «мы» — белый человек?» Высоко над ними находился источник скрежещущей какофонической музыки, какую я все время слышал. Это были нечеловеческие, выматывающие душу звуки, садистские, безжизненные, отчужденные. В начале нашего восхождения я пожаловался на них Васко, но он только отмахнулся. В некоторых районах Дальнего Востока, сообщил он мне, подобная музыка считается чрезвычайно эротической. Чем выше мы поднимались, тем громче приходилось ему говорить, чтобы я его слышал. В моей голове начала пульсировать боль. «Одинокий рейнджер и Тонто располагаются лагерем на ночь», — прокричал Васко. «Разведи огонь, Тонто!» — говорит одинокий рейнджер. «Сейчас, Кимо-сабай! Принеси из ручья воды, Тонто!» «Сейчас, Кимо-сабай! свари кофе, Тонто!» и так далее. Вдруг Тонто издает возглас отвращения. «Что случилось?» — спрашивает одинокий рейнджер. «Фу», — отвечает Тонто, рассматривая подошвы своих макасин. «я, кажется, вляпался в большую кучу кимосабай». Краем сознания я припомнил, что таксист Бивар, любитель вестернов, носивший имя средневекового закованного в броню ковбоя Родриго де Бивара по прозвищу Сид, второго по значению после Дон Кихота испанского странствующего рыцаря, Предостерег меня относительно Бенненхеле, копируя интонации не то Джона Уэйна в любом его фильме, не то Илая Уоллака в «Великолепной семерке». Смотри в оба, друг, там индейский край. Но сказал ли он это в действительности? Может быть, это ложное воспоминание или полузабытый сон? Я больше ни в чем не уверен. За исключением, пожалуй, того, что за правду дошел до края. Что край этот не то индейский, не то индийский, и что вокруг становится все больше Кима Сабай. В некотором смысле я всю жизнь провел в Индийском краю, учась читать его знаки и красться по его тропам, радуясь его необъятности и его неистощимой красоте, сражаясь за территорию, воссылая в вышину дымовые сигналы, колотя в его барабаны, продвигаясь вперед границы, прокладывая путь сквозь опасности, надеясь найти друзей, страшась его жестокости, тоскуя по его любви. Даже индейец не мог в индейском краю спать спокойно, если он был индейцем не того сорта, не так украшал голову, не на том языке изъяснялся, ни те танцы танцевал, ни тем богам молился, ни в той компании разъезжал. Меня всегда удивляло, как бережно воины, нападавшие на человека в маске с серебряными полями, обращались с его перееголовым дружком. В нашем индейско-индийском краю не было места человеку, который не хотел принадлежать племени и мечтал о выходе за его границы – о том, чтобы содрать с себя кожу и обнажить свое внутреннее лицо, ибо таков, если хотите, секрет обретения личности для любого человека, о том, чтобы встать перед раскрашенными по-боевому храбрецами и открыть им голое, очищенное единство плоти. Ренегада не стала подниматься с нами на башню. Скорее всего, маленькая предательница — побежала в объятия своей украшенной бородавкой любовницы, чтобы вместе порадоваться моему пленению. Через узкие окна бойницы на винтовую лестницу сочился призрачный свет. Стены башни были по меньшей мере метровой толщины, из-за чего в ней было прохладно, даже зябка. Пот на спине высох, и меня пробрала легкая дрожь. Васка, пыхтя и отдуваясь, Карабкался за мной следом. Бочкообразное привидение с пистолетом. В этом замке Миранде, двум незнающим покоя духом, последнему из загойби и его сумасшедшему врагу, предстояло исполнить финальный па своего потустороннего танца. Все были мертвы, все было потеряно, и в полумгле могла разыгрываться лишь эта фантомная повесть. Не серебряными ли пулями заряжен пистолет Васко Миранде. Говорят, сверхъестественное существо можно убить только серебряной пулей. Как раз мой случай, если я превратился в призрака. Мы миновали помещение, которое, вероятно, было мастерской Васко, и я краем глаза заметил неоконченную картину, где был изображен снятый с креста и лежащий на коленях у плачущей женщины труп у которого из пробитых гвоздями рук сыпались кусочки серебра, без сомнения, ровно тридцать. Эта антипьета явно входила в цикл об Иуде Христе, про который мне говорили. Даже беглого взгляда на холст мне хватило, чтобы ощутить приступ тошноты от этой сумрачной пародии на Эль-Греко, и я мысленно пожелал, чтобы Васко больше не возвращался к задуманному циклу. На следующем этаже он провел меня в комнату, где я увидел, от чего сердце у меня заколотилось, неоконченное полотно совсем иного уровня, последнюю работу Ауроры Загойбе, страдальческий всплеск ее материнской любви, способный возвыситься до прощения действительных и мнимых бесчинств любимого сына, прощальный вздох Мавра». Еще в этой комнате стояла громоздкая аппаратура, рентгеновская, заключил я. Вдоль одной из стен шла обширная стеклянная панель с лампами для подсветки, к которой были прикреплены рентгеновские снимки. Васка явно обследовал украденную картину квадрат за квадратом, словно заглянув под ее поверхность. Он надеялся хотя бы сейчас раскрыть и присвоить секрет гения Ауроры, словно он, как герой сказки, искал волшебную лампу. Васка закрыл дверь, и терзающая уши музыка разом умолкла. Очевидно, в комнате была высококачественная звукоизоляция, однако свет в ней, окна больницы закрывала черная ткань, так что оставалось лишь слепящее белое сияние от подсвеченной панели, был почти таким же давящим, как музыка чем это вы здесь занимаетесь спросил я васка сознательно стараясь говорить как можно грубее с живописи учитесь я вижу ты унаследовал острый язычок семейства с загойби отозвался он но лучше бы ты не насмехался над человеком с заряженным пистолетом мало того над человеком который оказал тебе услугу разгадав тайну смерти твоей матери я и сам знаю разгадку сказал я Она не имеет ничего общего с этой картиной. «Вы, Загойби, высокомерны до крайности», — продолжал вас Камеранда, полностью проигнорировав мое замечание. «Как бы вы ни третировали человека, вы все равно уверены, что он готов ради вас на все. Твоя мать думала обо мне именно так. Ведь она мне писала, знаешь ты об этом, незадолго до смерти». После 14 лет молчания крик о помощи. «Вы лжете», — заявил я ему, — «какую помощь вы могли ей оказать?» «Она была напугана», — сказала она, вновь пропустив мои слова мимо ушей. «Писала, кто-то хочет ее убить, кто-то злобный, ревнивый и безжалостный, у кого не дрогнет рука». Она каждую минуту ждала смерти. Я старался сохранять презрительную мину, но на меня не мог не произвести впечатление образ моей матери во власти такого ужаса и такого одиночества, что она обратилась к этой отыгранной карте, к этому давным-давно отвергнутому шуту. Я не мог не увидеть мысленным взором ее искаженное страхом лицо. Она ходила, ломая руки, взад и вперед по мастерской и вздрагивала от любого звука, как от предвестника гибели. — Я знаю, что случилось с моей матерью, — сказал я тихо. Васко взорвался. — Послушать вас, Загойби, так вы знаете все на свете. Но вы ничего не знаете, ничего, ничегошеньки. Это я, я, Васко, которого вы все презирали. Аэропортно-гостиничный Мозила, недостойный даже поцеловать край одежды твоей великой матери, халтурщик от искусства, чертов фигляр, «На этот раз именно я знаю истину», — он вырисовывался темным силуэтом на фоне световой панели, окруженной рентгеновскими снимками. «Если меня убьют», — писала она, — «я хочу, чтобы имя преступника стало известно». Поэтому она скрыла под своей последней картиной его портрет. «Просвети холст рентгеном», — писала она мне, — «и увидишь лицо убийцы». Он держал письмо в руке, и так, наконец, в это миражное время, в этом обманном месте простой факт. Я взял у него письмо, и мать заговорила со мной из могилы. «Теперь взгляни-ка», — Васка махнул рукой с пистолетом в сторону рентгеновских изображений. Молча, в смятении, я повиновался. Сомнений не могло быть. Картина была полимпсестом, из фрагментов негативов складывался портрет человека — в полный рост, скрытый под слоем краски. Но Рамен Филдинг был по комплекции похож на Васка, а портрет призрак напротив изображал высокого и худощавого мужчину. «Это не мандук», — вырвалось у меня против моей воли. «В самую точку, абсолютное ура!» — отозвался Васка. «Лягушка — существо безобидное, но этот не признал еще». Доверься своим предчувствиям и послечувствиям. Здесь он присутствует тайно, но ты видал его явно. Разуй глаза. Перед тобой главный бяка собственной персоны. Блофельд, Магамба, Дон Вито Карлеоне. Узнаешь типчика? — Это мой отец, — сказал я, и это действительно был он. Я грузно осел на холодный каменный пол. Хладнокровно. Это слово никому так хорошо не подходило, как к Аврааму Загойбе. Начав достаточно скромно, заставив строптивого капитана отправиться в плавание, он поднялся до Эдемских высот, откуда как льдистое божество сеял ужас среди копошащихся внизу простых смертных, включая, и в этом он отличался от большинства богов, своих собственных родных и близких. Обрывки мыслей сами собой возникали в моем сознании, требуя подтверждения или рассмотрения, или не знаю чего еще. Подобно Супермену я получил дар рентгеновского зрения, в отличие от него. Благодаря этому зрению я узнал, что мой отец – самый большой злодей из когда-либо живших. А кстати, если Ренегада и Фелиситес – не единокровные сестры, Какие у них настоящие фамилии? Лоренцо Дель Табосо де Малендранья Каркулямбро. Примечание. Я великан Каракулямбр, правитель острова Малендрани из Дон Кихота Сервантеса. Перевод любимого, конец примечания. Но мой отец, я же думал о моем отце Аврааме, который дал начало расследованию таинственной смерти Ауроры, который не мог о ней забыть и видел ее призрак в своем Поднебесном саду, искала ли здесь выходы его чувства вины, или это была часть его громадного хладнокровного плана? Об Аврааме, который сказал мне, что Сэм Михазаре дал под письменные показания Дону Минту, показания которых никто никогда не видел, но на основании которых я забил человека до смерти. А Готфрид Хельсинг? Возможно ли, что он не знает правды о самозванных сестрах Лариус? Или же его безразличие столь велико, что он просто-напросто не счел нужным проинформировать меня? Неужели среди паразитов Бененхеля так ослабло чувство человеческой общности, что никто уже не ощущает ни капли ответственности за судьбу ближнего? Да, забыл, именно забыл. Клотил по лицу, пока оно не превратилось в кровавое месиво. А Чхаган? Его нашли в Канаве. Подозрение пало на Сэмми Хазара. Но, может быть, тут поработала другая незримая рука? А как, черт возьми, звали актеров, которые играли человека в маске и его индейца? A, B, C, D, J. Да, конечно, J, но не серебряные пули а серебряные Пятка. Сильвер Вождь Джей Сильвер Хиллс и Клейтон Мур. Примечания. Актеры Клейтон Мур, годы жизни 1914-1999 и Джей Сильвер Хиллс, годы жизни 1919-1980, который действительно был сыном индийского вождя, играли главные роли в популярном американском вестерне Одинокий рейнджер. 1955 год конец примечания. «О, Авраам, почему с такой готовностью ты возложил сына на алтарь твоего гнева? Кого ты нанял, чтобы тот пустил отравленный дротик? И существовал ли этот дротик вообще, или тут сработало более скользкое средство, тюбика вазелина хватило бы, чтобы исполнить убийственный замысел? Тонкий слой в нужном месте, как легко нанести...» так легко стереть. По какой причине, в конце концов, я поверил рассказу Минту? О, я был по уши погружен в фикции, и все вокруг было пронизано убийством. Мой мир был сумасшедшим миром, и я был в нем сумасшедшим. Как я могу обвинять Васко, когда мы за Гойби с таким безумием обрушивались друг на друга и на тех несчастных, кто попадался под руку? А Майна... Моя сестра Майна, убитая взрывом. Майна, отправившая за решетку махинатора от политики и заставившая собственного отца откупаться по-крупному. Может быть, дочь тоже погибла от его руки? Может быть, это была репетиция, устроенная нашим папочкой перед последующим уничтожением собственной жены? А она, Аурора, виновна она или нет? Она уверовала в мою вину, которой не было, мне теперь следует избегать подобной ловушки. Была ли она неверна? Дала ли этим Аврааму повод для ревности и гнева? И после целой жизни, которую он провел в ее тени, исполняя все ее прихоти, тогда как в отношениях с другими он сделался всесильным чудовищем-дьяволом, Он убил ее и использовал ее таинственную смерть, чтобы обмануть меня и заставить меня разделаться с его врагом. Или она была невинной чиста, как настоящая индийская мать, а он, приняв добродетель за порог, поступил как безумный, нерассуждающий ревнивец, как можно вершить суд над прошлым, когда оно сметено взрывами и обратилось в прах. Как осмыслить жизнь, ставшую руинами? Бесспорно одно. Судьба и родители сыграли со мной злую шутку. Этот пол очень холодный. Я должен с него встать. Надо мной по-прежнему возвышается этот толстяк, и дуло его пистолета направлена в мое сердце.